Кораблекрушение неизбежно. Датские рыболова из диска и Балезена, охотники за черными китами, хирн, отправившийся к Берингову проливу отыскивать устье реки Медных Зальжей, Гудсон, Маккензи, Ванкувер, Росс, Дюмон-Дюрвиль, все они за полярным кругом попадали в полосу страшных снежных бурь и все же остались невредимы. встречу такой бури и устремилась дерзко Урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монгомери, спасаясь бегством из Руана, приказал гребцам своей галеры налечь на весла, чтобы с размаху прорвать цепь, заграживающую сено у буйля, он действовал с той же отвагой. Матутина летела стрелой. По временам, несясь под парусами, она давала такой ужасный крен,